200 лет назад, 중국的鸦片战争第二季。与今 выпуском мы открываем второй сезон подкаста Китай 200 лет назад. И посвятить весь второй сезон хотим опиумным войнам, которые потрясали срединное царство с 1840 по 1860 год. А также Хотим поблагодарить автора замечательной книги «Деревянные пушки Китая» за любезное разрешение использовать главы этой книги для создания подкаста. Итак, «Опиумные войны», часть первая. «Деревянные пушки Китая. Россия и Китай. Между союзом и конфликтом». Автор Алексей Николаевич Волынец. Читает Жигулев Евгений. Интересующемуся историей российскому читателю давно известны произведения, описывающие взгляд на нашу страну иностранца с Запада, из Европы начиная с записок о Москве Сигизмунда фон Гербштейна XVI века до России в 1839 году маркиза де Костина и посол императора Священной Римской империи, фактической предшественницы современного Евросоюза фон Гербштейн и, как бы сказали сейчас, независимый журналист де Костин, дали весьма любопытный взгляд на нашу страну извне. Взгляд чужой, зачастую недоброжелательный, но меткий, и от того очень интересный, полезный. Ведь не зря русская пословица гласит о том, что большое видится на расстоянии. Споры о таких взглядах иностранцев на Россию в том, чего же там больше, откровенной русофобии или нелицеприятного, но объективного анализа ведутся уже как минимум третий век. При любых итогах таких споров бесспорно одно. Мнение европейцев, их взгляд на нашу страну с запада, как минимум в России, всегда вызывал повышенный интерес. При этом взгляд на Россию с противоположной стороны света, с востока, в нашей стране, как правило, никому не известен, за исключением единиц узких специалистов востоковедов. Парадоксально, но мнение о России, причем непрославленного, кроме собственно записок о нашей стране француза де Костин, обсуждается уже не первый век. При этом почти никто не знает, что одновременно с ним о Российской империи писал еще один очень внимательный. Причем-то столь же недоброжелательный иностранный наблюдатель. Только был этот посторонний исследователь нашей страны одним из первых лиц своего огромного государства, самого населенного на планете. И вот об этом взгляде со стороны, со стороны Востока, вроде бы дальнего, но плотно примыкающего к нашим границам. Россия не знает почти ничего. Попробуем исправить эту ошибку. Итак, серебряный журавль против европейского опиума. В 1839 году, в том самом, когда французский маркиз Астольф Луи Ленар де Костин катился в карете из Петербурга в Москву, на 8000 верст юго-восточной столицы Российской империи, из Пекина, в самый большой порт на юге Китая, ехал новый начальник. Карету ему заменял паланкин, который на своих плечах несли десятки слуг. 54-летний Лин Цисюй был отмечен титулом «Джитай» в соответствии с которым ему полагался серебряный журавль, вышитый на груди чиновничего халата. Титул «джитай» в России переводился как «наместник», а в Англии как «вице-король». Действительно, наместник Линь уже два года возглавлял две самые населенные провинции в центре Китайской империи – Хубей и Хунань, а в самом конце – в 1838 году император Сяньфэн фактически присоединил к ему наместничеству и самую южную провинцию страны Гуандун. Тогда на территории этих трех провинций Китая под властных лицей Сью, проживало около 70 миллионов человек. Столько же в тот же год населяло всю территорию Российской империи. Пекинское правительство поручило наместнику линию Искоренить торговлю опиумом на юге страны Для чего ему подчинили не только третью провинцию Но и морской флот, охранявший южные берега Китайской империи Цин К тому времени нелегальный ввоз опиума Английскими купцами обеспокоил даже надменных и косных средворцев Пекина. По оценкам Лин Цисюя, который уже несколько лет с тревогой изучал проблемы опиуматорговли, в 1835 году китайцы заплатили англичанам за этот наркотик почти 3000 тонн серебра в монетах и слитках. Это в 10 раз превышало стоимость всего легального импорта за тот год из Британии в Китай. Всего за два следующих года объем опиумной торговли удвоился. В 1837 году англичане ввезли в Китай 2535 тонн опиума, выручив за него 592 тонны серебра. Объем нелегальной торговли опиумом был таков, что буквально вымывал серебряную монету из южных провинций Китая, повышая стоимость серебра и задевая экономику всей империи Цин. К тому же курение опиума активно разлагало управляющий аппарат империи. Ведь первыми наркотик распространялся среди зажиточных городских слоев и чиновников. По оценкам наместника Лине опиумными наркоманами были. До трети всех чиновников в южных приморских провинциях Китая Поэтому, прибыв к Гуанчжоу, самый крупный порт на юге страны Через который велась основная торговля небесной с иностранцами Наместник Линь Цсюи решительно взялся за дело С марта по май в 1839 году его солдаты арестовали почти 2000 китайских торговцев, специализирующихся на опиумной торговле с англичанами. Одних лишь трубок для курения опиума. В самом крупном порту Китая изъяли более 70 тысяч. Первоначально наместник Клин старался избегать насилия в отношении иностранных купцов. Он предложил им сдать весь опиум, в обмен на чай. Результат оказался неутешительным. Британские торговцы, главные поставщики опиума, перешедшего из захваченными англичанами Инги, жаждали серебра и не спешили сдавать зелья в обмен на чай. Тогда, в конце апреля 1839 года, наместник Линь, Начал силой обыскивать склады и корабли англичан, обнаруженный опиум, подлежал конфискации. Солдаты и чиновники конфисковали 2,5 миллиона фунтов, то есть свыше миллиона килограммов наркотиков. 3 июня 1839 года 500 китайских работников на берегу за стенами Гуанчжоу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 Спустя полтора века, в 1987 году, именно в память этого дня Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Русский рецепт для Китая Как видим, память о наместнике Лини сохранилась и в наши дни В современном Китае он вообще почитается как один из национальных героев Но джитая Лин Цисю был не только решительным чиновником Как думающий человек Он прекрасно понимал, что такое наезд на прибыли британских коммерсантов неизбежно приведет к открытому силовому конфликту. И в отличие от большинства надменного и замкнутого в себе имперского чиновничества Китая, наместник Линь догадывался, что огромный и богатый Китай середины XIX века в военном отношении слабее европейцев. Само сомнение в том, что империя Цинь хоть в чем-то отстает от заморских варваров, тогда могло стоить китайскому чиновнику, если не головы, то уж точно карьеры. Вся идеология того имперского Китая базировалась на аксиоме, что Поднебесное – это центр мира. Джунго – Срединная империя. Самое развитое и культурное государство Вселенной. Собственно, имперская идеология шла еще дальше. В ней Китай вообще являлся единственным государством на планете. Остальные официально считались ничтожными варварами, которые являются вассалами Пекина, даже если сами не подозревают об этом. Линцесий же... Внимательно изучив европейцев, подозревал совсем иное, что в случае военного столкновения китайцев и западных варваров победа может быть совсем не на стороне Китая. Именно поэтому он, предчувствуя надвигающуюся опиумную войну, в том же 1839 году попытался закупить современное западное оружие через португальских и североамериканских купцов. Однако, помимо современного оружия, наместник Линь понимал, что для победы необходимы и современные государства. А с этим в Китае этих лет, несмотря на все богатства, огромность населения и древность культуры было не очень хорошо. По сути, империя Цинь в плане государственного и военного устройства Законсервировалось в той эпохе, которую Европа прошла еще в 17-м столетии. Прямое указание на отставание Китая от западных варваров тогда по идеологическим причинам было невозможным. Илин Цойсюи, как опытный конфуцианский чиновник, применил обходной маневр. Специально для пекинского императора и его приближенных Он написал развлекателей по форме памфлет об отсталом варварском государстве между Европой и Азией, которая благодаря любопытным военно-государственным реформам сумела стать сильным и добиться большого влияния в далекой Европе. Так главным героем книги китайского царедворца стала страна Элосы. Этим именем китайцы называют и ныне Россию. Сам наместник Линь до этого в нашей стране никогда не бывал. Из русских людей он мог лишь мельком наблюдать торговцев российско-американской компании, чьи корабли периодически приплывали в Гуанчжоу торговать мехами, добытыми на Алеутских островах и Аляске. Но Линь Цзюй был не только одним из самых образованных чиновников империи Цин. Благодаря высокому положению наместника 70 миллионов подданных, он смог собрать все доступные тогда в Китае сведения о России. Джита Линь и его секретари изучили книги прежних китайских авторов и старые летописи, опросили немало китайских коммерсантов, занимающихся торговлей с русскими на северной границе в Монголии и даже получили через европейских купцов некоторые английские, французские и португальские книги, так или иначе затрагивающие историю и географию России. Так, буквально накануне первого военного столкновения англичан и китайцев в Поднебесной появилась книга, Основные сведения о российском государстве. Это был подкаст Китай 200 лет назад. Второй сезон, часть первая. Опиумные войны. Слушайте нас ВКонтакте, в Яндекс Музыке и на Звуке. Всем большое спасибо.